Глава 28. В обычный день или в то, что в округе Колумбия считалось обычным днем, бригадный генерал Винсент Бонами просыпался в 7.00, принимал душ, брился, одевался и завтракал. В 8.00 за ним приезжали на машине ЦРУ... По этому графику, обычному по рабочим дням, когда Дэвид Стивенс находился в Вашингтоне, Бонами приезжал в Белый дом в 8.35, а в 8.45 делал доклад президенту. Но в это утро понедельника все было по-другому. Прежде всего, Бонами проснулся не у себя в спальне, а в гостевой комнате Белого дома. Во-вторых, Когда он проснулся, было только шесть-десять, и после четырехчасового сна он находился не в лучшей своей спортивной форме. Но было еще и третье обстоятельство, наиболее существенное. «Мне очень жаль, что поднял вас так рано, генерал», — извинился молодой адъютант, «но президент хочет видеть вас немедленно». «Может быть, ему было совсем не жаль». Может быть, он был страшно рад возможности лишний раз потревожить генерала. Ему ведь было всего двадцать шесть, этому капитану. — Кофе, сэр, — предложил он весело. — Я принес кофейник и чашку. Один из этих молодых да ранних. К тридцати годам он будет носить нашивки майора и женится на дочке конгрессмена. — Хартунг. Эта фамилия была выбита на его именной планке. Майор Хартунг. Полковник Хартунг. Очень может быть. Ибо уж больно он ретив, особенно в столь ранний час. Конечно, этот щеголеватый ублюдок не расхлебывал кашу вокруг гадюки три все воскресенье и не сидел без сна до двух утра накануне с сахаром. осведомился услужливый капитан когда бонами сел в постель и налил себе кофе в чашку этот капитанюшка возможно пьет без сахара размышлял генерал этот капитанюшка худой наверняка сидит на диете не курит и следит за собой ну и хрен с ним два куска презрительно сказал бонами хрен с ними со всеми После второй чашки кофе Боннами почувствовал себя лучше. — Где он? — Президент, сэр? — Нет, Марлен Дитрих раздраженно бросил Боннами, снимая пижаму, предоставленную ему администрацией Белого дома. Капитан Хартунг мило улыбнулся. Он считал, что все генералы, чиновники Министерства сухопутных сил и члены Сенатского комитета по военным делам отличаются остроумием. Президент в своей спальне наверху, он уже с полчаса как на ногах, поскольку встал сразу же, как пришел телекс, и позвонил государственный секретарь. Бонами осмыслил услышанное, потом взглянул на скомканное белье, рубашку и мундир. «Я осмелился позвонить вам домой, сэр, и мы послали туда машину, чтобы привезти вам свежую одежду». Надеюсь, вы не возражаете, генерал. Очень мудро с вашей стороны. Сейчас я быстро приму душ. Боннами принял душ и побрился, но машина еще не вернулась. Поэтому он надел мятую одежду и поспешил к Дэвиду Стивенсу. Стивенс был еще в пижаме и купальном халате и говорил по телефону. В девять часов. Договорились. Закончил он. и обернулся к Боннаме. — Да, генерал, вы выглядите просто ужасно в это славное утро понедельника. Вы что, спали в одежде? — Я чувствую себя просто ужасно. И я спал не в одежде. Но просто в эту самую минуту мой свежевыглаженный мундир находится в машине Белого дома, который спешит сюда. Но ты же разбудил меня не для того, чтобы обсуждать мою внешность, а? нет берлин бонами заморгал русские полностью блокировали берлин поставили кордоны на всех автобанах закрыли все кпп и заполнили все коммерческие воздушные коридоры своими мигами лихо ой как лихо колдуэлл как мне доложили будет выступать в программе «Сегодня» в 7.15, и, по слухам, он собирается осудить провокацию красных, задумавших продемонстрировать всему Западу военную слабость Соединенных Штатов. Ну, и как тебе это нравится? Ужасно нравится? Дэйв, давай оставим пока кол -дуэлы. Ты помнишь ту версию 23-го псалма, который любит цитировать Билл Фрост? «Господь мой пастырь, так что пусть его мать и беспокоится. Вот и будем действовать в таком духе. Это Петрушка с Берлином. Что случилось?» «Ну, пока мы не знаем. рас считает, что они оказывают на нас давление». чтобы мы признали Восточную Германию. А вот Майклсон подозревает, что тут куда более коварные и неясные мотивы. Ну, конечно, он вечно во всем видит куда более коварные и неясные мотивы. — А что вы думаете, мистер президент? — Доброе утро, сукин ты сын. бонами покачал головой. — Нет, серьезно. — Что ты по этому пугоду думаешь, Дэйв? — Ничего не знаю. Но у меня подозрение, что они ищут для себя выгоду, надеясь набрать пропагандистские очки как раз накануне наших выборов. Они считают, что как раз сейчас смогут чего-нибудь себе получить задарма, что мы будем позговорчивее и нерешительнее. Они будут выглядеть крепкими опасными, а мы снова окажемся бумажным тигром. Ну и... Президент встал, подошел к окну и выглянул на лужайку перед Белым домом. — Нет, они сделали ошибку. Никаких тигров, ни бумажных, ни саблезубых. Выборы, не выборы, гадюка три, не гадюка три, мы в панику не ударимся. — Ты отчаянный парень, Дэйв. Стивенс благодарно кивнул — «Я понимаю, что ты это говоришь просто в надежде выторговать для себя тепленькое местечко в правительственном аппарате», — подразнил он своего помощника. «Но мне все равно. Во всяком случае, даже если эта заварушка вокруг Берлина представляет опасность, я не считаю ее первостепенно важной. С военной точки зрения, если бы они намеревались нанести нам удар, они бы никогда не стали так грубо работать. Правильно?» Возможно, нет. Все мы по обе стороны, похоже, только и рассчитываем, что на внезапный массированный превентивный удар. Президент увидел собственное отражение в окне. Пойдем поговорим, пока я бреюсь. Мне хочется разобраться с этим и собраться с мыслями перед совещанием Совета нацбезопасности. Я назначил совещание на 9 утра. К тому времени твой мундир будет здесь. — Надеюсь, — ответил бонами ибо мне совершенно не хочется смущать ни вас, ни ЦРУ, ни ВВС. Дэвид Стивенс брился, мылся, одевался и разговаривал со своим старинным другом, а в семь пятнадцать они смотрели, как сенатор Колдуэлл обличал отдающую гнильцой администрацию Стивенса в утренней программе «Сегодня» по каналу NBC. В 7.35 позвонил Рэй Гамбинер, чтобы обсудить политическую подоплеку нынешнего берлинского кризиса и намерение Колдуэлла в связи с ним. — Вы идете голова в голову, Дэйв, — предупредил он. И ты не можешь позволить ему перехватывать инициативу в таком деле. Тебе следует сделать собственное заявление и побыстрее. Чтобы оно успело попасть в дневной выпуск газет и вечерние новости. — Рэй, я сделаю заявление, как только все тщательно обдумаю, — ответил спокойно Стивенс. — Я же не какой-нибудь сенаторишка-горлопан, только и мечтающий о Белом доме. «Уже нет. Я президент Соединенных Штатов, и когда я говорю, я говорю от имени и во благо Соединенных Штатов. Так что я не могу просто изрекать патриотические благоглупости и трубить марши, подобно Колдуэллу». «Дэйв, я понимаю, ты устал». Сердобольно заявил председатель Национального комитета партии. Но решительное заявление прямо сейчас, безусловно, было бы в интересах страны. Ты не согласен? Насколько решительное и как быстро? Вот в чем вопрос. Весьма решительное и весьма быстро, если ты хочешь остаться президентом. Ты должен показать народу. что ты не устал, не испугался и точно знаешь, что делать. Президент Соединенных Штатов не смог удержаться от смех Ну и что тут такого смешного, Дэйв? — повысил голос Гамбинер. — Больше никто в этой стране не знает, как себя вести в любой ситуации, не только в ответ на наглость и хамство. И все хотят, чтобы президент оставался дееспособным, незапятнанным и пользовался доверием. Ты можешь доказать, что ты и то, и другое, и третье, даже если это не так своим заявлением. Рэй, я не хочу наращивать конфронтацию. Я хочу, чтобы она не разрасталась, чтобы эмоции не брали верх над разумом. Я не хочу поддаваться нажиму, но также не хочу и оскорблять или унижать другую сторону. Пока Гамбинер доказывал, что советы, вероятно, не отнесутся слишком серьезно ни к какому официальному заявлению американской стороны, Стивенс понял, что обсуждать «Гадюку-3» с партийным функционером просто бессмысленно. Вне зависимости от того, как эта проблема разрешится, слух о катастрофе на ракетной базе, конечно же, какой-нибудь доброход раструбит как раз накануне выборов И было бы, вне всякого сомнения, мудро с политической точки зрения известить Гамбинера об этом происшествии заранее, чтобы он смог потом потушить скандал. Однако если известить об этом Гамбинера, то, вероятно, президенту будет трудно потушить скандал сейчас. Ведь вполне логично и даже необходимо ждать от председателя политической партии, что буквально на все события в мире Он смотрит сквозь призму политики, воспринимая их в перспективе победы на будущих выборах. Но Дэвиду Стивенсу приходилось также учитывать и иные соображения. Я поговорю с Гроссвинером о заявлении, когда он приедет сюда к девяти, Рэй, — пообещал Стивенс. Можешь в этом не сомневаться. Решительное заявление? «Рэй, я хочу победы на этих выборах не меньше твоего, даже больше, если только ты можешь в это поверить. Тогда в партии им, мистер президент, и в партии им как следует!» В течение следующего часа президент получил еще несколько донесений и телефонных звонков, касающихся берлинского кризиса, И мундир Бонами прибыл как раз вовремя, и он успел переодеться до заседания Совета национальной безопасности. Государственный секретарь Гроссвинер приехал с проектом заявления, отличавшегося искренностью, уклончивостью и изобиловавшего ссылками на международные договоры и прошлые официальные заявления американского правительства. Такое заявление с успехом мог бы сделать Питер Устинов, но для Дэвида Стивенса его было недостаточно. Министр обороны Дарби принес отташе кейс, набитый планами военных действий в непредвиденных ситуациях, В Минобороны и в Комитете штабов собралась уже целая библиотека непредвиденно-ситуационных планов и годовых подшивок журнала National Geographic. Рассудив, что президент уже читал National Geographic, Дарби предложил его вниманию три непредвиденно-ситуационных плана под кодовыми названиями «Пивная бочка», «Харпер Велли» и «Сэнспид». все предназначенные для разрешения берлинских кризисов. Лепта ЦРУ в общее дело представляла собой дайджест перехваченных телефонных переговоров между советским маршалом Кабрыниным в Восточной Германии и генеральным штабом Красной Армии в Москве плюс политический анализ возможных советских намерений, подготовленный Управлением русских дел. Это был, надо сказать, весьма проницательный анализ, предлагавший целую серию сценариев советского поведения в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, а также секретную повестку дня переговоров между Советами и Китаем, запланированных на январь. Доклад Майклсона произвел сильное впечатление на присутствующих, но он ни в малейшей степени не содержал ответов на мучившие Дэвида Стивенса вопрос Между прочим, сказал в заключении Майклсон с тонко рассчитанным безразличием: название этой игры кучер. По-русски ямщик. Кабрынин несколько раз употреблял слово ямщик, и нам известно, что он является непосредственным руководителем операции. Агентство нацбезопасности за истекшие несколько месяцев неоднократно засекало упоминание о ямщике. Теперь, располагая стенограммой переговоров Кабрынина, можно не сомневаться, что это именно та операция, которую они уже давно готовили. Знать название игры — это замечательно. Хорошо бы еще знать счет. Кучер — это мало что говорила. а русские тебе вообще еще ничего не сказали. Если они затеяли свою обычную игру, то они будут ждать официальное заявление Вашингтона и затем разобьют его в пух и прах мощным потоком злобных и кичливых клише. Они могут себе позволить занять выжидательную позицию, ибо они блокировали Берлин и завладели инициативой. Джентльмены, хотя цели советов неясны начал президент а я не хочу преуменьшить значение анализа который мы только что услышали нам необходимо подготовиться к ответным мерам но пока мы не перешли в контрнаступление а это день два нам необходимо сказать что то обнадеживающее нашим друзьям в боне и берлине германский посол уже трижды звонил мне сегодня утром и просил у нас поддержки должил грос Также английский и французские послы интересовались, что мы намерены предпринять. — Ну что ж, очень на них похоже, — бросил министр обороны. — Сами они не пошевелят и пальцем. От них ничего не дождешься стоящего. Они ждут, что мы сами во всем разберемся, а потом их газетенки в любом случае взвалят на нас всю ответственность. а их режиссеришки будут подписывать петиции, осуждающие вмешательство США в европейские дела. — Ты заговорил, как сенатор Колдуэлл, Боб, — уколол его Майклсон. — Так вот я и говорю, — продолжал Стивенс. — Сегодня днем мы обнародуем заявление в Госдепе. Мне пока что нет необходимости встревать в это дело, так что ты, Артур, и сделаешь это заявление. Созови пресс-конференцию в два, и тогда заявление попадет в дневные выпуски газет и в семичасовые новости. Сделай спокойное, но твердое заявление, которое даст нам оттяжку времени для обдумывания конкретных действий. — Боб, — обратился он к министру обороны, — Сэнспид, если я не ошибаюсь, предполагает создание воздушного моста. — Сколько времени потребуется, чтобы мобилизовать транспортные самолеты и истребители сопровождения? Мы можем частично развернуть операцию такого рода в 24 часа, а еще через 36 часов мы уже развернемся вовсю. Так что и грузовики будут приземляться в Берлине каждые четверть часа. Я склоняюсь именно к этому. Тут минимальная опасность и наименьшая вероятность спровоцировать эскалацию конфликта. Так мне думается. Можем начать пока без истребителей сопровождения, но бросим их в случае необходимости. Раздался стук в дверь. Вошел капитан Хартунг с донесением для Дарби, доставленным фельдъегерем комитета надштабов. Мистер президент. Создается впечатление, что русские уже полным ходом проводят эскалацию, объявил министр обороны, изучив восемь строк машинописного текста. Снимки, полученные нашим разведывательным спутником, показывают, что по меньшей мере три советские бронетанковые дивизии покинули свои базы в Польше. И, похоже, они направляются к западу. Две из них уже находятся на территории Восточной Германии. Стивенс заметил, как Боннами пожал плечами и согласился. — Трудно сказать, что все это значит. — Ну, трудно сказать наверняка. — Только в качестве предосторожности, — начал Дарби, — я бы предложил... — Спасибо, спасибо. — оборвал его Стивенс. — Нет, мы пока будем наблюдать и оценивать. Пусть все разведывательные группы неотрывно следят за перемещениями этих дивизий. Пусть только ведут наблюдение, и не более. Пока. Теперь я хочу обсудить ситуацию на Гадюке-3. В настоящий момент там обстановка еще более угрожающая, чем в Берлине. Артур Рендрю Гросвинер спал с лица. Артур. Укоризненно начал президент. Мы сталкиваемся с берлинским кризисом раз в два года. Это уже становится традицией, как день труда. Теперь давайте обратимся к ситуации на Гадюке-3. Мистер Президент, Министерство обороны и Комитет надштабов вплотную занялись этой проблемой, и после тщательного изучения обстановки мы выработали новый план. Какой? «В данном случае речь не будет идти о попытке захватить штурмом капсулу, оснащенную сложной системой безопасности», — говорил Дарби. «Речь идет о способе предотвращения запуска ракет из шахты. Мы можем этого добиться с помощью танков М-60». «Я слушаю, слушаю», — заметил президент. «Маршал Федор Барзенко...» также заинтересовался последними событиями, весьма необычными событиями на ракетной базе САК в штате Монтана. Недавно поступил сигнал с советского рыболовецкого траулера «Орлов», несущего патрульную службу вблизи Ванкувера. Судно передало сообщение от агента в юго-западной Канаде, которому позвонила женщина из Грейтфоллс, женщина-телефонистка-коммутатора сообщила, что на базе ВВС в мальмстраме происходит что-то странное. Никому не позволено покидать территорию базы, и вся телефонная связь базы с внешним миром практически прервана. Но и это не все. Двухмильный отрезок шоссе вблизи ракетной базы минетменов был заблокирован для гражданского движения армейскими кордонами. и водителям, которых посылали в объезд, давали уклончивые объяснения, ссылаясь на какие-то тактические учения. Все это было неправдоподобно. Для проведения тактических учений САК не стало бы мобилизовывать армейские подразделения, ибо американские ВВС обеспечивали безопасность своими силами. Маршал Барзенко решил, что хитроумные «америкашки» что-то замышляют. И этот вывод тотчас заставил его вновь вернуться к Берлину и глобальному повышению обороноготовности американских сил на четвертый уровень. Да, все-таки Центральный комитет правильно решил выдвинуть эти танковые дивизии. Возможно, уже необходимо двинуть дополнительные силы к Западу, и, вероятно, не помешало бы объявить повышенную боевую готовность во всей Красной Армии. а, может быть, и полную боевую готовность.